Но тогдашнего генсека ЦК КПК Джао Цзияна возложили вину за то, что студенческие манифестации вышли из-под контроль. Старая гвардия в партийном руководстве потребовала поставить на его место китайского Гришина, первого секретаря пекинского горкома Джейн ситуна Туна, способного закрутить гайки. Вопреки их нажиму, Дэн Сяопин добился, чтобы во главе партии и государства был поставлен не противник, а сторонник реформ. Выбор полна Дянь Дземине, тем более, что в Шанхае, которым он руководил, дело обошло без студенческих волнений. В 1990 году я оказался первым из иностранных журналистов, кому Дянь Дземин, тогда уже генеральный секретарь ЦК КПК, дал эксклюзивное интервью. Он начал разговор по-русски. Вспомнил свою стажировку в Москве, шутливо упрекнул, что после нашей встречи в Чанчуне я в своем очерке ни разу его не процитировал. Потом, заговорив об опыте свободных экономических зон, перешел на хороший английский. А под конец беседы, желая показать, что знаком с моей журналистской биографией, уверенно произнес несколько фраз по-японски. Во время нашей третьей встречи, в день, когда родилась Шанхайская организация сотрудничества, Дянь Зюмин беседовал со мной 37 минут, всего на 3 минуты меньше, чем с президентами Среднеазиатских республик. Он задал мне нелегкий вопрос, какой опыт следовало бы извлечь Компартии Китая из распада СССР и краха советской системы. Договорились, что это интервью, наоборот, останется между нами. «Будем брать пример друг с друга и делать свое дело, пока есть силы», — сказала на прощание. Даже в Китае, где умеют уважать старших, 75 лет — это все-таки возраст. Осенью 2002 года на 16-м съезде партии Дзянь меня ставил пост генерального секретаря ЦК КПК а следующей весной на мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей постпредседателя КНР. Ведь после смерти Мао Цзэдуна было запрещено занимать высшие партийные и государственные должности более двух сроков подряд. Но, подобно Дэн Сяопину, Дзянь Цзэминь остался во главе военного комитета КПК, что обеспечивает ему пожизненное право участвовать в решении важнейших проблем страны. Как китаист стал японистом? Чтобы объяснить, почему я из китаиста переквалифицировался в япониста, вспомним ссору между Хрущевым и Мао Цзэдуном. Вернувшись в Москву после семи лет работы в Пекине, я из-за размолвки лидеров почувствовал себя словно у разбитого корыта. Прежде мог называть себя балованием судьбы Ведь любая тема, связанная с Китаем в 50-х годах, считалась приоритетной. Среди зарубежных сапкоров, правды я был не только самым молодым, но и чаще всех публиковался. Атмосфера, в которой я начал свою журналистскую карьеру, оказалась на редкость благоприятной. Фраза Русский с китайцем братья навек» была тогда не только строкой из песни «Дружба соседних народов», не сводила с кричам государственных деятелей и газетным передовицам, она реально вошла в тысячи человеческих судеб. О китайских студентах, которые просиживали выходные дни в читальных залах наших вузов, до сих пор ходят легенды. Да и наши специалисты возвращались после работы в Китае неизмеримо выросшими в профессиональном отношении. К ним постоянно обращались с вопросами, выходящими за пределы их обязанностей, что побуждало углублять знания. К тому же китайцы всячески поощряли своих наставников к новаторству, беря ответственность за риск на себя. Инженер Константин Силин, например, не только обеспечил успешное строительство первого в истории моста через янзы, но и впервые использовал там принципиально новый, бескессонный метод возведения мостовых опор, которые долго не решались применить на родине. Мне выпало счастье быть в гуще этих окрашенных романтикой событий. К тому же после личного рукопожатия Мао Дуна ко мне стали проявлять особые отношения. Возможность беседовать со мной один на один, без переводчика, сразу придавала контактам с местными руководителями доверительный характер, Местные руководители относились ко мне не как к иностранцу, а как к суему. Я тоже держал себя как человек, допущенный к информации для служебного пользования».